Самонадеянности Извольского были на лицо Без каких бы то ни было переговоров, без соблюдения интересов России, Австро-Венгрия делала решительный шаг к расширению влияния на Балканах. В России были возмущены. Началась кампания протеста, осуждение действий правительства, призывов бороться с аннексией. Вестник Европы писал о том, что вырвать эти области из австрийских рук можно было бы теперь, как и раньше, не иначе, как путем победоносной войны. Неожиданно должны были вступать в силу все Европейские союзы. Франция и Англия не одобряли нарушение Берлинского трактата и поддержали русские заявления о необходимости международной конференции. При этом Англия была против компенсации, на которую уповал Извольский на свободное плавание через проливы. Германия же твердо встала на сторону Вены Что получалось? С одной стороны Россия и Франция, с другой Австро-Венгрия и Германия. И в отдалении, пекущаяся о своих интересах и не желающая связывать себе руки, владычица морей. Такой же расклад сил был и в 1914 году. Весной 1909 года Босния и Герцеговина были аннексированы. Столыпин сделал все, чтобы избежать войны. Пока я у власти, я сделаю все, что в силах человеческих, чтобы не допустить Россию до войны, пока не осуществлена целиком программа, дающая ей внутреннее оздоровление. Не можем мы мериться с внешним врагом, пока не уничтожены злейшие внутренние враги величия России, эсеры. Пока же не будет проведена полностью аграрная реформа, они будут иметь силу, Пока они существуют, они никогда не упустят ни одного удобного случая для уничтожения могущества нашей Родины. А чем же могут быть созданы более благоприятные условия для смуты, чем войной? Прагматизмом веет от этих слов. Никакой жертвы, как будто призывает реформатор вопреки традиции. Вспомним другой подход. Когда генерал Скобелев говорил, что Россия единственная страна в мире, позволяющая себе роскошь воевать из чувства сострадания. «А как же братья-славяне?» — вопрошали столыпин отовсюду, справа и слева. «Неужели мы их бросим на произвол судьбы?» Но Столыпин не уступал никаким доводам в пользу войны. Он не обольщался насчет возможных союзников. Считал, что во Франции нет ни любви, ни уважения к России, Только страх перед Германией толкает ее к военному союзу. Англия видит в России постоянно усиливающегося соперника, поэтому больше всех ненавидит Россию и будет искренне радоваться, если когда-нибудь в России падет монархия, а сама Россия не будет больше великим государством и распадется на целый ряд самостоятельных республик. Боснийский кризис еще раз подчеркнул главнейшую геополитическую идею, которой должно было жить российское государство – У него не могло быть постоянных союзников в Европе. Особенно опасным было вовлечение в какую-либо группировку в качестве ударной силы русского парового катка. Если вспомнить Первую мировую войну, начавшуюся тоже по балканскому сценарию, то бросается в глаза нервозная обстановка, в которой принималось катастрофическое решение о всеобщей мобилизации. На заседании Совета Министров 25 июля 1914 года Николай одобрил частичную мобилизацию, потому что великие державы могли провести у себя частичную мобилизацию, не доводя тем самым до войны. Это в течение предшествовавших лет несколько раз имело место в Австрии и России. 27 июля Николай направил министру иностранных дел Сазонову письмо о передаче конфликта на рассмотрение Гаагского трибунала. Может быть, еще не упущен момент, пока не произойдут непоправимые события, — писал Николай. Я еще не потерял надежды на мир. Однако давление военной партии, которую возглавлял великий князь Николай Николаевич, женатый на дочери черногорского князя Анастасии, оказалось сильнее. А Столыпина уже не было в живых. Чем же был боснийский кризис 1909 года для России? Столкновением двух принципов. Победил принцип Столыпина. Накануне ревельской англо-русской встречи к полковнику Герасимову обратился Азев с предупреждением. Государь-император намерен ехать поездом, а не яхтой. И в